Глава 18 Чувственные впечатления, которые должна пережить 19-летняя девушка. Звон в ушах после того, как протанцевала всю ночь в клубе. Покалывание иглы, когда мастер в барселонском тату-салоне делает ей и лучшей подруге одинаковые безвкусные татуировки в знак вечной дружбы. Ощущение, что заболеваешь, но все равно наслаждаешься каждой секунды под дождем, держа свою большую любовь за руку. Ощущение, которое не должна знать 19 девятнадцатилетняя девушка. Спазматические подергивания вследствие повышенного внутричерепного давления. Мокрые простыни между ногами, когда во время приступа судорог вырывается катетер. Необратимая остановка дыхания. Бен видел прямую линию. Слышал синусоидальный звук монитора сердечного ритма. Тщетно ждал, что помпа аппарата для искусственного дыхания поднимется и опустится. Все это в мыслях. Каждый шаг, все 1,8 километра от Макштрассе до митталь аллеи клиники Верхов. Для тренированного человека смешная дистанция. Для того, кого в этот день уже побили и за кем гналась уличная банда, серьезное испытание. Но Бен справился. Он бежал, бежал и бежал вниз по Зейштрассе быстрее, чем когда-либо в жизни, не обращая внимания на светофоры велосипедистов или пешеходов, не задаваясь вопросом, следит ли за ним или даже гонится часть той анонимной массы, которая объединилась против него, невидимая и, тем не менее, смертельно опасная, как радиоактивные отходы с дикой скоростью, распространявшиеся в сети. Больше всего он переживал, что прибежит в пустую палату, распахнет стеклянные двери, взлетит по лестнице и целую вечность будет ждать перед запертым входом в реанимацию, пока кто-нибудь не отреагирует на его звонок. Уставший врач, низкооплачиваемая медсестра, встретит его молча, с грустным видом и пропустит в палату, откуда они уже выкатили кровать жул, потому что она нужна была кому-то другому, тому, кто еще был жив. «Что с ней?» — спросил Бен. Но это была не медсестра и не врач, а посетитель, который пришел к другому больному, вероятно, увидел тень Бена, заматывая стеклянной дверью реанимации, и открыл ему. Бен пробежал мимо удивленно смотрящего на него пожилого мужчины, который, конечно, не мог ответить ему на этот вопрос. Он мчался дальше, игнорируя обжигающее покалывание в боку, и диспенсер дезинфицирующего средства, которое обязательно должны были использовать все посетители, он бежал вниз по знакомому коридору к знакомой палате в самом конце слева, под непривычно подозрительными взглядами сотрудников, которые высунули головы из сестринской. «Джул!» — хотел крикнуть Бен, распахнув дверь одноместной палаты, которую дочери выделили в отделение реанимации, потому что в ее случае опасность заражения инфекцией была выше, чем у других пациентов, находящихся в коме. «Простите, пожалуйста», — услышал он за спиной женский голос, который прозвучал далеко не виновато. Милая всхлипнул Бен и подошел к кровати, ухватился за поручни там, где к переносной папке с зажимом были прихлеплены непонятно заполненные формуляры пациента. Единственное, что ему что-то говорило, было имя в верхней правой колонке — Джул Винтер. После свадьбы Дженнифер сохранила девичью фамилию. И сейчас все думали, что они давно разведены, а по закону они все еще были женаты. «Господин Рюман!» Женский голос за спиной прозвучал громче и в то же время с состраданием. Видимо, медсестра, краем глаза Бен заметил кроксы и белые джинсы, узнала его. — Что с ней? — спросил Бен, не оборачиваясь к той, кто положил ему руку на плечо. — О чем вы? — раздраженно спросила женщина, и причиной тому был не только вид Бена. Он вспотел, волосы липли к голове, а его черная рубашка для выступления все еще была расстегнута на груди. Вообще-то он должен был сидеть в ней сейчас за барабанной установкой и играть «It's Raining Man» в баре отеля, а он находился у Джул и в ушах у него звучал реквием. Бен указал на свою дочь, которая, к счастью, еще лежала перед ним, к счастью, еще была подключена к аппарату искусственного дыхания, к счастью, еще жила. Он обошел кровать и встал у изголовья. Поднес руку к бледному лицу Джул. Слеза капнула на ее закрытые века, она вздрогнула. «Это же хороший знак. Рефлекс. Или нет?» Он обернулся к сестре, которая все же оказалась врачом. Бену пришло в голову, что во время одного из визитов она представилась ему как доктор Циглер. Он вспомнил ее обкусанные ногти и слишком гладкую кожу лица, словно после подтяжки. Возможно, у нее просто хорошие гены. Ее шея, которая обычно выдает возраст, была такой же гладкой, как попа младенца. Только низкий, надтреснутый голос — Сообщал, что за плечами у нее уже много лет утомительной работы. Медсестра Линда сказала мне, что ее состояние ухудшилось. — Нет. — врач покачала головой. — Нет? Все без изменений. И Бен закрыл глаза без изменений. Еще никогда он не думал, что будет так радоваться этому грустному диагнозу. — И что? — переспросил он. Доктор Циглер прочистила горло, словно ей было неловко. «В нашем отделении реанимации нет медсестры по имени Линда».